Глава 11. Именины Бертальды. Все общество сидело за столом, Бертальдо во главе его, убранная, как богиня весны, цветами и драгоценностями, подарками приемных родителей и друзей. По обе стороны ее сидели Хульдбранд и Ундина. Когда обильная трапеза близилась к концу и подали десерт, двери по доброму старому немецкому обычаю растворили чтобы и простой народ мог полюбоваться господским праздником и порадоваться ему. Слуги разносили среди зрителей вино и сласти. Хультбранд и Бертальда с тайным нетерпением ждали обещанного объяснения и не сводили глаз Сундины. Но она все еще молчала и только украдкой счастливо улыбалась. Тот, кто знал о ее обещании, мог заметить, что она ежеминутно готова была выдать свой секрет и все же откладывала это, Наслаждаясь отсрочкой, как порою делают дети с любимым лакомством. Бертальда и Хульдбранд разделяли с ней это блаженное чувство с робкой надеждой ожидая нового счастья, которое должно было слететь к ним с ее губ. Тут гости стали просить Ундину спеть. Она, казалось, обрадовалась этой просьбе, велела принести лютню и запела. «Утро так ясно, яркие цветы, пышно-душистые травы, над озеро шумного брегом. Что это в травах блещет светло? Цвет ли чудесный не спослан вдруг Небом на этот счастливый лук? Это малое дитя забавляется цветами В золотом зари сияния. Ах, откуда ты, откуда От неведомых прибрежей Принесла тебя волна? Малютка, тянешь ручки тщетно, Ничьей руки не встретишь ты. Лишь равнодушно, безответно вокруг колышутся цветы. Ничто их в мире не тревожит, удел цветов благоухать, И блеск их заменить не сможет тебе заботливую мать. Всего лишившись без возврата, что лучшего есть в жизни сей, Дитя не ведаешь утраты душой младенческой своей. Вот славный герцог скачет в поле, вот он склонился над тобой, Тебя взрастить для славной доли Берет в свой замок родовой. Пускай ты в роскоши и в неге росла, Пусть блещешь красотой, Осталось счастье на бреге, Увы, незнаемом тобой. Ундина с грустной улыбкой опустила лютню, У герцога и его супруги Слезы стояли в глазах. «Вот так все и было в то утро, Когда я нашел тебя, бедная милая сиротка» промолвил с глубоким волнением герцог. «Прекрасная пивунья права. Главного, лучшего мы так и не смогли дать тебе. Но теперь послушаем, что же стало с несчастными родителями», сказала Ундина, коснулась струн и запела. «Распахнувши двери комнат, все перевернув вверх дном, мать уже себя не помнит, вновь пустой обходит дом». Дом пустой, нет слов больнее для того, кто в том дому Пел дитя свое лилее колыбельную ему. Зелены все так же буки, светил так же солнца свет, Ищет мать, ломая руки, да напрасно, дочки нет. Веет вечера прохлада, вот отец домой спешит, Но душа его не рада, но из глаз слеза бежит. И в дому его объемлет холод смертной тишины. Он не смех дитяти внемлет, а рыдание жены. «О, Боже, Ундина, где мои родители?» — плача воскликнула Бертальда. «Ты знаешь, ты, конечно, знаешь. Ты узнала это, удивительное создание, иначе так не терзало бы мне сердце. Быть может, они уже здесь? Неужели это так?» Ее глаза обижали все блестящее общество и остановились на владетельной даме, сидевшей рядом с ее приемным отцом. Тогда Ундина оглянулась на дверь, и из глаз ее брызнули слезы умиления. «Где же бедные, заждавшиеся родители?» — спросила она, и тут из толпы выступил старый рыбак с женой. Они вопросительно глядели то на Ундину, то на знатную красавицу, которая, как им сказали, была их дочерью. «Это она!» — пролепетала сияющая от восторга Ундина. Старики, громко плача и славя Господа, бросились обнимать свое вновь обретенное дитя. В гневе и ужасе Бертальда вырвалась из их объятий. Это было уж слишком для ее гордой души. Такое открытие в ту самую минуту, когда она твердо надеялась вознестись еще выше и уже видела над своей головой корону и царственный балдахин. Ей подумалось, что все это измыслила ее соперница, чтобы с особой изощренностью унизить ее перед Хультбрандом и всем светом. Она набросилась на Ундину с упреками, а на стариков с бранью. Злобные слова обманщицы и «продажный сброд» сорвались с ее губ. Тут старая рыбачка произнесла про себя совсем тихо. Ах, Господи, какой злой женщиной она выросла, а все же чует сердце, что это моя плоть и кровь. Старик же, сложив руки, молча молился о том, чтобы это вон там не оказалось его дочерью. Ундина, смертельно бледная, металась от стариков к Бертальде, от Бертальды к старикам. Внезапно ее словно низвергнули с небес, что грезились ей в мечтах в пучину ужаса и страха, какая ей и во сне не снилась. «Да есть ли у тебя душа? Есть ли у тебя на самом деле душа, Бертальда?» выкрикнула она в лицо разгневанной подруги, словно для того, чтобы привести ее в чувство после внезапного приступа безумия или умопомрачающего кошмара. Но когда она увидела, что исступление Бертальды все растет, когда отвергнутые родители в голос зарыдали, а все общество, споря и негодуя, разбилось на партии, она с таким сдержанным достоинством и спросила позволения взять слово здесь, в доме своего супруга, что все вокруг смолкли, как по мановению волшебства. Она встала во главе стола, где раньше сидела Бертальда, смиренная и вместе с тем гордая под взглядами окружающих, и обратилась к ним со следующими словами. «О, люди, глядящие на меня с такой злобой и растерянностью, вы так жестоко разрушившие мне праздник! О, Боже, я ведь даже понятия не имела о ваших нелепых обычаях, о вашем бесчеловечном образе мыслей, и, должно быть, до конца своих дней не смогу с ними смириться. Не моя вина, что я взялась за все это не с того конца. Поверьте, дело только в вас, хоть вы и не желаете этого понять». «Поэтому мне почти нечего сказать вам, но одно я сказать должна. Я не солгала, в этом даю слово. Я не могу и не хочу приводить никаких доказательств. Но слово свое я готова подтвердить клятвой. Мне сказал об этом тот, кто заманил Бертальду в воду, унес ее прочь от родителей и потом положил на пути герцога на зеленую лужайку». «Она колдунья!» — крикнула Бертальда. «Ведьма! Она водится со злыми духами! Она сама призналась в этом?» «Нет», — сказала Ундина, и во взгляде ее отразилось целое небо невинности и искренности. «Никакая я не ведьма. Взгляните на меня сами». «Ну тогда она обманщица и хвостунья», — перебила ее Бертальда. «Не смеет она утверждать, что я дочь этих простых людей. Мои светлейшие родители, прошу вас, уведите меня из этого общества». «Увезите меня из этого города, где все только и норовят вы смеете опозорить меня». Но старый герцог не двинулся с места, а супруга его сказала. «Мы должны знать, как все обстоит на самом деле. И, Боже, меня сохрани сделать хоть шаг из этой залы, прежде чем мы не узнаем всю правду». Тут старая рыбачка приблизилась к герцогине, низко поклонилась ей и молвила. «Вы сняли у меня камень с души, высокая благочестивая госпожа. Вот что я вам скажу. Если эта сердитая барышня моя дочь, у нее на спине между лопатками должно быть родимое пятно в виде фиалочки и такое же на левой ступне. Может быть, она благоволит выйти со мной из залы? Не стану я раздеваться перед мужичкой!» надменно воскликнула Бертальда, повернувшись к ней спиной. «А передо мной придется», — строго возразила герцогиня. «Вы последуете за мной, сударыня, в соседнюю комнату, и эта славная старушка пойдет с нами». Они скрылись втроем, а все прочие остались в зале в молчаливом ожидании. Вскоре женщины вернулись, лицо Бертальды было мертвенно-бледным, а герцогиня сказала. «Право остается правом, посему объявляю, что хозяйка этого дома сказала правду». «Бертальда, дочь рыбака, и это все, что вам надлежит знать». Герцогская чета удалилась со своей приемной дочерью. Рыбак и его жена по знаку герцога последовали за ними. Остальные гости разошлись в молчании или тихо перешептывались, а Ундина с рыданиями упала в объятия Хультбранда.